Глава 49. Селеста. Спустя шесть недель. Даллас. Штат Техас. Молчаливое противостояние в гостиничном номере 843 не стало для Селесты ничем новым. Была уселась на краю своей кровати, вжав маленькие ножки в горку незастеленного постельного белья. Хруст прекрасных белых простыней под ней Был атрибутом той простой роскоши, что вынуждала Селесту бодрствовать ночью и размышлять над тем, стоит ли ей прикладывать больше усилий, чтобы стать сказочно богатой. Бэлла ничего не сказала о простынях, когда они проснулись поутру, и Селеста расценила это как позитивную реакцию. Девочка не любила отели, во многом именно из-за постельного белья, которое, по ее мнению, было чересчур мнущимся. Луи пошел в Старбакс на противоположной стороне улицы, предоставив Селесте припираться с дочкой из-за ее спортивной экипировки. В 9 утра должен был стартовать забег, хотя протоколом мероприятия предусматривалось, что все его участники прибудут на место к 8. Селеста сочла, что это слишком рано, хотя, с другой стороны, она мало что смыслила в беге и организации подобных соревнований. Еще в начале недели она раскопала кроссовки, которые купила после своего первого и последнего занятия по аэробике два года тому назад, в бредовом порыве мотивировать себя хотя бы новой спортивной обувью. В мысках кроссовок все еще лежали крошечные шарики мягкой папиросной бумаги. Белс, селясь сохранить тон спокойным, Селеста попыталась урезонить капризулю: Забег это то, ради чего мы сюда приехали, помнишь? Белла оттопырила губу. Эти маленькие пухлые губки она явно унаследовала от родни по отцовской линии. «Я знаю», — с нетерпеливым хмыканьем заявила Белла. «Но я передумала». Вздохнув, Селеста села на кровать напротив дочки. Своей задачей как матери она всегда считала воспитание сильной независимой девочки-девушки-женщины. Ну а теперь она засомневалась, а не слишком ли она поспешила предоставить Бэлле право передумывать. «Это забег в честь Алабамы, Беллс. Разве ты не хочешь поддержать Алабаму?» сказала Селеста и поразилась самой себе. Уж больно аморальной ей показалась козырная карта. Не стоило примешивать Алабаму, чтобы уговорить Беллу. С другой стороны, Селеста не покривила против истины, ведь именно по этой причине, ради участия в забеге, посвященном Алабаме, она, как и все остальные, оказалась в Далласе. Список сценариев, в которых Селеста начала бы бегать по собственному желанию, был предельно кратким, а список сценариев, не угрожавших ей телесной травмой, еще короче. Сузи в глазки Белла задумалась над словами матери, судя по лицу девочки, ее маленький загадочный мозг напряженно работал. Смышленая девочка, одобрительно кивнув, отозвалась о ней в беседе с родителями школьный психолог и Селеста в тот момент испытала неподдельную симпатию к разумной женщине. «Алабама умерла», — изрекла наконец Белла. Правда, ее голос прозвучал неуверенно. Но Селеста не впервые задумалась, а правильно ли они с Луи поступили, рассказав Белли правду об исчезновении Алабамы. Может, проще было опустить подробности, как и раньше они замалчивали какие-то сложные для понимания девочки вещи. Селеста решила, что лучше быть честной, что не стоило уподобляться страусу и прятать голову в песок, каким бы привлекательным ни был такой вариант. Они с Луи усадили Беллу и рассказали ей всю правду с предельной искренностью, но самым щадящим образом. А правда была в том, что никто точно не знал, что же случилось той ночью. Полиция сообщила им только то, что позволяли предположить улики. Их самая правдоподобная версия строилась на показаниях Селесты и последних сообщениях пропавшей. Никто не знал, куда Алабама поехала на машине, однако в ее багажнике полицейские обнаружили веревку, не сулившую ничего хорошего. «Да, она умерла», — как можно нежнее произнесла Селеста. Она решила оставаться честной с Беллой, но ведь она могла смягчить объяснение смерти. «Помнишь похороны мисс Бабблс?» Белла кивнула, ее глаза округлились. Вот это значит умерла. Белла задумалась над услышанным. Прошло уже несколько месяцев с безвременной кончиной мисс Бабблс, чье недолгое членство в их семье началось с того, что Луи выловил ее на удочку из доильника на осенней ярмарке, и закончилось через несколько дней по неизвестной и неустановленной причине. «Алабаму тоже нужно похоронить?» — спросила Белла и еще немного поразмыслив заметила. «У нас же нет такой большой коробки из-под обуви. Ты же знаешь...» Селесте удалось подавить улыбку. Она лишь представила мысленный образ, сложившийся в воображении дочки. Алабаму, завернутую в туалетную бумагу, кладут в огромную коробку из-под обуви. А они стоят, склонив головы, пока Луи произносит экспромтом «Панигирик», вкладывая в свою речь столько же почтения, сколько он выразил усопшей серебристой карасихи с ярмарки. «Нет, похорон не будет. Мы устроим что-то вроде...» — вскинула глаза к потолку Селеста. «Что-то вроде вечеринки. Прощание с Алабамой и всех ее друзей, подруг и знакомых». «Разве во время вечеринки бегают?» — выгнула в сомнении бровь Белла. На этот раз Селеста не смогла сдержать улыбку. «Нет, не бегают. Но Алабама любила бегать. И знаешь что?» «Что?» — в тоне Беллы засквозила подозрительность. «Я думаю, что для Алабамы очень важно, чтобы ты тоже там была». Белла погрузилась в раздумья, а Селеста поймала себя на мысли о том, что они никогда не обсуждали с дочкой, что происходит с человеком после смерти. И могла ли Алабама испытывать к Белли какие-либо чувства, находясь по ту сторону мира живых? «И слава богу», — подумала Селеста, такого разговора она страшилась даже больше, чем беседы о половых отношениях, которые им еще предстояло. Тема секса, по крайней мере, подкреплялась фактами, и вероятность ошибки казалась меньшей. «Ладно», — тихо промолвила наконец Белла и Селеста с изумлением увидела, что дочка слезла с кровати. Она подошла к своему небольшому плоскому чемоданчику, в котором все вещи были сложены в таком же идеальном порядке, как и у матери, и присела на корточки. «Я плохая бегунья», — пробормотала Белла спиной к Селесте. «Вовсе нет», — рефлексивно возразила та, пока девочка доставала из чемодана вещи одну за другой. «Да, плохая», — вернулась к матери Белла с парой белых носочков в руке. «Мои ступни отличаются от ступней остальных людей, как и мой мозг». Она вернулась к кровати и слегка подпрыгнула, чтобы на нее усесса. Пошевелив пальчиками, Белла развернула носки и согнула одну ножку, чтобы дотянуться до стопы. Селеста молча наблюдала за ней. Ей снова вспомнилась школьная психотерапевт, черноволосая женщина худосочного телосложения. «Мы считаем, что Изабелла — кандидат на предоставление ей бесплатного государственного образования согласно закону об образовании лиц ОВЗ», — сказала она при их встрече, обращаясь в равной мере и к Луи, и к Селесте. Луи попросил ее прояснить, но Селеста в преддверии того разговора несколько часов штудировала различные материалы в сети и потому сразу поняла, что имела в виду женщина. «ОВЗ». Лица с ограниченными возможностями. Не на это надеялась Селеста, договариваясь о встрече. Но к такому обороту она тоже была готова. Ей следовало получить официальное медицинское заключение в специализированной городской больнице. Но очереди на консультативный прием надо было ждать несколько месяцев. А Селеста не хотела медлить. Вот так они с Луией оказались в кабинете школьного психотерапевта, с переводной картинкой индюшки, приклеенной на рабочий стол, чтобы для начала узнать результаты образовательной диагностики. Сопение Белла вернуло Селесту в реальность. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно уточнила она у дочки, которая, скривив от усилий рот, тужилась пропихнуть ногу в неподатливый хлопчатобумажный носок. Белла лишь пожала плечами, зато ей, наконец, удалось натянуть первый носок. Селеста не говорила дочери ни о диагнозе, ни о АИОП, индивидуальной образовательной программе, на которую предстояло перевести Беллу. Они с Луи решили сказать ей об этом, когда вернутся из Далласа, единой и командой. «Тебе папа что-то сказал?» — спросила Селеста, постаравшись избежать обвиняющего Тона. «Нет». Занятая борьбой со вторым носком, Белла даже не вскинула глаз. «Тогда почему ты так сказала, дорогая? Почему ты думаешь, что твой мозг не такой, как у всех?» Белла раздраженно вздохнула. «Потому что, мама...» Она подняла голову и посмотрела Селесте в глаза с несвойственной прямотой. «Потому что я знаю». Бэлла издала странный звук. То ли фыркнула, то ли причмокнула языком и продолжила бороться с носком. Селеста взволновалась, но в голове промелькнула мысль. Это не должно было застигнуть ее врасплох. Да, у Беллы наблюдалось расстройство аутического спектра, но глупой она не была. Она действительно была смышленой девочкой, как сказала школьный психолог, и, конечно, не могла не замечать различия между своим миром и миром остальных ребят. Пару секунд Селеста понаблюдала за дочкой. Но только собралась ей помочь, как Белли удалось таки натянуть второй носок. Явно довольная собой, девочка замахала перед матерью ножками, как дворниками. Селеста посмотрела на дверь в надежде, что Луи волшебным образом возникнет в ее проеме именно в тот момент, когда он был нужен. Но дверь осталась закрытой, и все же Селеста надумала поговорить с Беллой. Такой случай дважды не подворачивается. Решила она и повернулась к девочке, которая опять слезла с кровати и присела на корточки перед кроссовками на липучках и со светящимися подошвами. Лицо Беллы теперь было опущено вниз, и Селеста видела только ее макушку. «Белла», — мягко заговорила она, — «ты знаешь, почему мы заходили к доктору Джексону несколько недель назад, когда мы с папой были в твоей школе?» Справиться с кроссовками Белли оказалось проще, чем с носками. Одна нога уже была обута. Нет. Мы приходили побеседовать с ней о том, как ты думаешь и как воспринимаешь окружающий мир. Помнишь, как долго доктор в школе разговаривала с тобой? Белла снова кивнула и приклеила последнюю липучку, а потом выпрямилась и притопнула в доказательство ногой. Подошва кроссовки мигнула в ответ. «Доктор Дженсон хочет нам помочь и подобрать для тебя самую удобную форму обучения. Обещаю тебе, по возвращении домой мы с папой ответим на все твои вопросы, но...» «Беллс...» — Селеста сделала паузу. «Белла, посмотри на меня». Селеста протянула руку и прикоснулась к руке дочки. Белла подняла глаза в явном недоумении. Только что ее так озадачило — разговор или внезапное неожиданное прикосновение матери — Селеста не поняла. Я хочу, чтобы ты знала, с тобой все в порядке, отчеканила она. Ты думаешь не так как остальные люди, но это хорошо, понимаешь, это выделяет тебя на фоне других, делает особенной. Былла медленно отвела ее руку, как мать старающаяся отцепить от себя прилипшего к ней ребенка. А затем, к изумлению селесты сама вытянула ручки и, сложив их домиком, приложила к ее щекам, как будто они поменялись ролями, и Белла стала матерью, а Селеста ее дочкой. Я знаю, мама, сказала девочка, подтвердив свои слова спокойным кивком, а потом отвела руки и с важным видом пошагала к телевизору, понаблюдать за отражением светящихся подошв в темном экране. Она снова стала ребенком, а Селеста ее матерью.